Но уж годовалого карапуза мать ему не доверила, сама управляется, а тот теребит ее юбку, норовит ухватиться ручонками за блузку, которую распирает могучая грудь, готовая вскормить еще столько же. Детей не вагонная сутолока и теснота лепят к матери, а притяжение крови, тое, что питало их в утробе. В ушах малышей до сих пор звучит там же усвоенная ими мелодия бытовой речи, что загодя дала образы люлик таза, в котором обмывались розоватые пухлые тела, ложки, корту подносимые, кухоньки, букваря. Все-все было услышано, переварено, принято к использованию в недалеком будущем. В ладе родной речи впитались жесты матери, привычки ее, и только русский ребенок может так вот тянуться к матери, дергать ее юбку, прикладывать пятерню к носу, плакать на навзрыд, почесываться, да лупить глаза на постройки, обычные вдоль железнодорожных путей. Странная, однако, архитектура этих зданий — где живут под стук и свисящий грохот люди, приставленные к стрелкам, шпалам и грузам, день и ночь пропускающие мимо себя кусочки России, неторопливо двигавшиеся не по рельсам, а прокладывая никому неведомую колею в истории. И это движение в слепящую неизвестность, это ощущение рывков, слившихся невесть кем заданный путь, Это извечно поселено в каждого человека русских равнин, Страны, куда угодно летящей, но не к сытости и благополучию. Плохо живет народ, плохо, но никогда уже не восстанет, Не сбросит с себя властей, потому что печенками чует. Это их удел, всей России удел жить так вот, От получки до получки. Государственный гимн услышался в перестуках колес. Электричка помножилась на сотни и тысячи зеленых вагонов, сновавших по рельсам. Многониточные колеи прорезали леса и пашни, захватив и сельцо, что в трехстах километрах на Ярославщине, и тропку по какой когда-то бегал в школу некий настырный мальчонка и пропавший соснами класс, куда после звонка входил, преподая на покалеченную ногу, учитель, предрекавший взрослеющему юнцу великую будущность, с чем не согласна была немка, так и не сумевшая вколотить шустрого школера слабые и сильные спряжения глаголов. Тем не менее все учителя верили, Их ученики и гомонливые непоседы Вася тоже станут сеятелями злаков, что произрастут когда-нибудь радующими отчизну всходами. И сколько ж таких мальчишек и девчонок взращено неугомонными пастырями сельских школ, а еще ранее сельских приходов. Миллионы злаков весною новой жизни втянутые все в оборот нации, и как далеко еще время, когда коса смерти срежет эти миллионы. Великая нелепая страна, одаряющая планету самотошными поисками справедливости, лющая кровь свою в раздорах, на себя всегда берущая право быть первой и судьбой своей задающая вопрос «Да можно ли по тысяче вагонов?» даже если в них все 250 миллионов населения судить об истории нации. Разве все, едущие на разврат парочки, связаны как-то с размещением в Европе ракет средней дальности или с запретами испытаний атомного оружия? А три поколения семейства на президентских выборах в США повлияют? Гимн оборвался внезапно гнусавым и кощунственным саксофоном. Представился негр, прильнутый к заморскому инструменту, потянулась мелодия.